психика первобытного типа, то есть свободная от ограничений и запретов цивилизации, то придется констатировать параллельность интересов, точек зрения, методов и выводов. Первыми заметили и оценили Фрейда дадаисты. Они ссылались на его теории, касающиеся сферы бессознательного, в своих опытах абсурдистской словесности и живописи хотя о главном для них оставалось, как уже отмечалось выше, специфическое зрелище кощунственного или бессвязного характера. Манифест Дада, написанный в 1918 году Тристаном Тцара, провозглашал без экивоков «Логика всегда не права». В другом месте этого же примечательного документа говорится – Очищение личности может состояться лишь в состоянии безумия, притом безумия агрессивного и полного. Возможно, сам Зигмунд Фрейд, серьезный ученый и человек патриархальной складки, пришел бы в ужас или недоумение от подобных деклараций. Но именно его идеи служили им в качестве подспорья. Исследователи давно уже проследили и установили, каким образом, с каких сторон, в какой степени познакомились с фрейдизмом лидеры сюрреализма, особенно Макс Эрнст, Андре Бретон, Андре Массон, Сальвадор Дали. Как правило, они приходили к Фрейду, то есть к его книгам, Уже в своей студенческой юности, которая у одних пришлась еще на 1910-е годы, а у других, в том числе у Дали, на начало 1920-х годов. Андре Бритон, бесспорный лидер движения, после изучения сочинений Фрейда, едет к нему в Вену в 1922 году. В это самое время 18-летний Дали, словно повторяя путь своего старшего собрата, с увлечением погружается в книги Фрейда, только сделавшись студентом Высшей школы изящных искусств в Мадриде. Опытные данные замечательного психолога, его проницательность и глубокое знание человеческой натуры подтверждали и освещали устремления сюрреалистов. Более сильного союзника трудно было найти. Обновленная Фрейдом психология привлекала к себе широкое внимание и выглядела буквально как новый взгляд на человека, на его историю, его религию, его искусство. Новая психология доказывала, что бессознательная жизнь людей – бурная, активная и во многом, если не в главном, определяющая поведение, идеи, творческие возможности человека, развиваются по таким законам, которые не имеют ничего общего ни с моралью, ни с рассудком, ни с вечными ценностями. Если выражаться с предельной и, быть может, излишней прямотой, то фрейдизм приводил к тому выводу, что даже величайший на свете праведник подсознательно, совершенно равнодушен ко всем моральным заповедям. А лучшему мыслителю среди людей, быть может, разум не столько помогает, сколько мешает. Европейское человечество уже давно было погружено в споры о сущности, о пределах, о самой необходимости нравственности. Им морализм Фридриха Ницше – мало кого оставил равнодушным к этой проблеме. Но фреидизм вызвал более широкий и громкий резонанс. Он не был просто вызывающим философским тезисом, он был более или менее научным течением, он предлагал и предполагал эмпирическую и опытную проверяемость своих постулатов и выводов, он разрабатывал практические клинические методы воздействия на психику, методы, дававшие несомненный эффект. Он был укоренен не только на университетских кафедрах, не только в сознании интеллектуалов и академической истории идей. Он неудержимо завоевывал себе место в более широких сферах общественного бытия. И он исключал мораль и разум, из самих основ жизнедеятельности человек считая их поздними, вторичными и даже во многом обременительными образованиями цивилизации. Во всяком случае, примат разума и морали не признавался. Семья, религия, государство, конституции, заповеди, обычаи, правила, этики, логические понятия, эстетические нормы и критерии – следовало понимать с позиции фрейдизма как нечто условное.